— Совершенно верно, мистер Эллер, — добродушно отозвался запыхавшийся мистер Пиквик, заняв место рядом с ним на козлах. — Прыгай на переднее место, Сэмми, — сказал мистер Эллер. — Ну, Уильям, выводи коней. — Берегите сярки, джентльмены, берегите головы, — как говорил пирожник с на голове. — Уильям, пусти их. И карета покатила по отчеплу к великому восторгу всех обитателей этого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 — Я вас не понимаю, Сэм, — отозвался мистер Пиквик. — Ну вот что я хочу сказать, сэр, — пояснил Сэм. Чем беднее место, тем больше спрос на устриц. Ну, посмотрите, сэр, здесь на каждые 5-6 домов приходит лоток с устрицами, а? Улицы завалены ими. Провалиться мне на месте, но мне кажется, когда человек очень беден, он выбегает из дома и в регулярном отчаянии поедает устрицы. — Так и есть, — подтвердил мистер Эллер старший И точь-в-точь точь то же самое с этой смаринованной лососиной. — Это два весьма замечательных факта, над которыми я до сих пор не задумывался, — сказал мистер Пиквик. — На первой же остановке их запишу. К тому времени они доехали до заставы у Майленда. Глубокое молчание не нарушалось, пока они не проехали еще двух-трех миль, а тогда мистер Эллер старший неожиданно повернулся к мистеру Пиквику и сказал «Чудную жизнь ведет заставщик, сэр». «Кто?» — спросил мистер Пиквик. «Заставщик». «Кого да, вы называете заставщиком?» — осведомился мистер Питер Магнус. «Старик говорит о сторожах у заставы», — заметил в виде пояснения мистер Сэмэль Уэллер. «А», — сказал мистер Пиквик, — «понимаю, да, очень странная жизнь, очень беспокойная». «М -м, «Все эти люди повстречались с каким-нибудь разочарованием в жизни», — сказал мистер Эллер -старший. «Неужели?» — отозвался мистер Пиквик. «Да, а потому они ушли от мира и заперлись в этих будках, чтобы жить в одиночестве и чтобы отомстить людям, заставляя их платить пошлину». «Ах!» — Боже мой, — сказал мистер Пиквик, — я этого раньше не знал. — Так, сэр, — отвечал мистер эйлер будь они джентльменами, вы бы их назвали мизантропами. А так они считаются только заставщиками. Такого рода разговорами, отличившимися неоценимым очарованием, поскольку в них приятное сочеталось с полезным, —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 взбесившуюся ломовую лошадь. Большой белый конь славится в окрестностях, до известной степени по той причине, что и примированный бык или брюква, отмеченная в газете «Графство», или чудовищная свинья, а именно своими огромными размерами. Никогда еще не встречалось под одной крышей такого лабиринта коридоров, не покрытых коврами.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 ответил мистер Пиквик. «Ох, боже мой!» — воскликнул мистер Магнус. «Никогда не слышал о таких изумительных совпадениях. Ведь я тоже здесь остановлюсь. Надеюсь, мы отобедаем вместе?» «С удовольствием», — ответил мистер Пиквик. «Но, может быть, я встречу здесь кое-кого из своих друзей. Послушайте, милейший, нет ли здесь среди ваших постояльцев джентльмена по фамилии Тапмен?»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 По фамилии Снотграсс, — осведомился мистер Пиквик, — нет. А Уинкль? — нет. «Моих друзей еще нет, сэр», — сказал мистер Пиквик. «Стало быть, мы пообедаем вместе». «Миряйший, проводите нас в отдельную комнату». При предъявлении такого требования Толстяк зашел до того, что приказал коридорным внести багаж джентльменов...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 «Как вы думаете, как вы думаете, мистер Пиквик, зачем я сюда приехал?»